В комнате было почти темно, призрачно, сюда еле доставал свет коридорной лампочки, и на этом фоне бесстрастный голос полковника звучал замогильно. Лизе внезапно представилась что если она ничего не сумеет предпринять, то обязательно произойдет несчастье. Этот не старый еще человек, чья голова торчит в полумраке, как рок, погибнет, канет в лету у нее на глазах. Быстрым женским умом она догадалась не утешение, надобное ему, а нечто иное, что только поддерживает душу в борении со злом. На долгом веку с людьми случается всякое, но для иного человека утрата осмысленности, стабильности бытия страшнее, чем остановка сердца. Лиза подвинулась ближе к полковнику так, чтобы при желании он мог до нее дотянуться. и шепнула с извечной бабьей отреченностью, как бы ступая на скользкий берег. — Петя, хочешь, я немного поживу у тебя? — В качестве кого? — А кого угодно. Жены, любовницы, домохозяйки. Петр Харитонович приободрился. Предложение Лизы показалось ему дельным. Он его оценил как милостыню, но такую милостыню, которая не унижает... как гуманитарная помощь, навязанная стране кровососами, а возвышает подающего и нищего до высокого взаимопонимания. С угрюмой благодарностью он отозвался. — Да как же ты поживешь, когда алёша скоро вернется? — Он этого не поймет. Попробуем вместе на него повлиять. Петр Харитонович засмеялся, но вместо смеха у него получился хрип. Не понимаешь, о чем говоришь. Попробуй на волка, повлияй. Никогда и ни с кем, кажется, не был Петр Харитонович так горько откровенен. Лиза осторожно возразила. Пропавших людей нет, есть заблудшие. Хочешь, познакомлю тебя с одним замечательным человеком, со старцем Ильей. — Так ты сектанка? О, ему открыты многие истины. Некоторые рождаются уродами, а других, их очень мало, природа отделяет божественным знанием. Вот он как раз такой. Ты не веришь, потому что тебя всю жизнь с толку сбивали. Дальше Петр Харитонович слушать не стал, поднялся и ушел на кухню. Поставил чайник на плиту. Лиза тоже за ним потянулась, чтобы продолжить тайное врачевание. В дверях он поймал ее в охапку и ловко, как юноша, поцеловал в губы. Она не отстранилась, глазами светилась весело. От ее свежей кожи пахло давно забытыми женскими духами. Петр Харитонович представил себя со стороны на пороге кухни, Блудливый перестарок держит в объятиях сочную молотку. Нелепая воровская сценка. Отпустил Лизу в смущении, сказал раздраженно. «Не меня сбили с толку, тебя. Им только и нужно, чтобы мы юродствовали во Христе. Они этого и добивались. Против этой сволочи автомат нужен, а не крест». Лиза спокойно заварила чай. Она никуда не спешила, хотя время клонилось к полуночи. — Злоба злобу множит, — сказала она. Ее медоточивые приговорки начали злить Петра харитонча но это была добрая, хорошая злость, похожая на пробуждение. Им только и нужно, чтобы побольше было святош, который народ убаюкивают. — Да кто они-то, кто? Разорители, нечисть, люди Где ты видела, чтобы огромную, богатейшую страну за пять лет спустили с молотка, а ее исконных жителей превратили в скот? Такого истории не знает, это впервые. Это уже было. В семнадцатом году поправила Лиза. Рука Петра Харитоновича с фарфоровым чайником замерла в воздухе. Он поймал себя на мысли, что разговаривает с Лизой, как когда-то разговаривал с Еленушкой, с тем же тревожным недоумением. Так соотносятся лишь с очень близким человеком, когда заранее понятно, что именно близкому человеку правды не втолкуешь. Легче договориться реке с пустыней, чем мужу с женой. Ему стало уютно от этой домашней мысли, Еще ему было приятно от того, что Лиза, судя по всему, так же одинока на свете, как и он. Зачем бы иначе она предложила совместное проживание? Лиза не могла возвратить ему утраченное, об этом нечего и помышлять, но в ее присутствии он впервые со смерти жены ощутил смутную возможность перемен. На семнадцатый год модно ссылаться. — заметил он, не давая себе расслабиться окончательно. — Дескать, мы его сейчас расхлебываем, дескать, после 70 лет социализма, иначе и быть не могло. Это наглое вранье, сходится только одно. В семнадцатом году Россия позволила себя оболванить, ограбить и растоптать, и пять лет назад угодила в ту же ловушку. Те же самые люди, негодяи, бездельники и смутьяны, взяли вверх, впились в шею народа и сосут из него кровь. Что же это за народ, который все это терпит, хочу я тебя спросить? Стоит ли он доброго слова? Иногда я ненавижу себя за то, что я русский безмозглый парень. Так-то вот. Договорившись до этого, Петр Харитонович надолго приумолк, как бы с сожалением прислушиваясь к невзначай вырвавшемуся признанию. Лиза подлила ему в чашку заварки. Ей возразить было нечего. Она была женщиной и готова была сострадать всякой слабости, всякому самоуничижению, но уважать за слабость никого не могла. Старец Илья говорил... С каждым человеком сбудется лишь то, что сбывается. С Петром Харитоновичем сбылось то, что он впал в грех отчаяния. Стариц Илья говорил еще так. «Не дай погибнуть одному человеку, и ты спасешь целый мир». Лиза была женщиной, у которой не случилось детей. Но если этого нытика старичка приодеть в детскую распашонку, да помыть в ромашковом шампуне... Он и будет ей вместо ребенка. — Все-таки я у тебя побуду некоторое время, — сказала она. — А то, я вижу, ты себя доведешь до родимчика. — До какого родимчика? Лиза улыбнулась покровительственно. — Пойдем лучше спать, Петя. Завтра все же на работу. — Ты же спать со мной не желала, — удивился Петр Харитонович. — Впрочем... «Разумеется, для тебя это дело привычное. То не хочу, а потом нырк в постель. Ты и десять лет назад...» «Одного не пойму. Или это у женщин вообще в крови? Почему нельзя без обмана?» Лиза не нашла в себе сил обижаться, спорить. У нее глаза слипались от усталости. уныло сопротивляющегося, увела его в спальню, помогла раздеться. Уснул Петр Харитонович мгновенно, только коснулся щекой подушки. Ее первый ребенок, ее первенец. Она прилегла рядом, не раздеваясь. Потолок поглощал лунный свет, матово-блестя. Лиза подумала, что старец Илья будет ею доволен. Она сама была собой довольна. Пройдя земную жизнь до половины, она не так уж много совершила добрых поступков, хотя и зла никому не делала по расчёту. Чтобы делать добро, — учил Илья, — надо сначала одолеть в себе животное начало, которое называется эгоизмом. Человек сживается со своим эгоизмом, как стоком крови. Эгоизм, — учил старец Илья, — страшнее чумы, потому что чума — пожирает плоть жертвы, а эгоизм лишает бессмертия духа. Ибо дух торжествует лишь в том, кто убил в себе животное начало. Спокойно почивавший Петр Харитонович был ее маленькой победой над собственным эгоизмом. Ради него Лиза пожертвовала блаженным отдыхом в чистой привычной постель Это не так уж мало. В груди старика безостановочно закипал жестяной самоварчик. Лиза думала, что так поскрипывает его больное сердце, но она ошибалась. Петру Харитоновичу снились тревожные политические сны. Звонок в ночи был ужасен. Он неуклюже перевалился через Лизу, худо соображая, кто она такая, Из телефонной трубки ему в ухо засопел незнакомый хамоватый мужской голос. — Лёха, ты... — Вы понимаете, который час? — Алёша в командировке. — А это, выходит, папахан его. Скажи своему командировочному, чтобы поскорее возвращался. Птичка без него заскучала. — Какая птичка? — Которая с сиськами. Алёха поймёт. Только тут Петр Харитонович совершенно проснулся и почуял, как в трубке шуршит ледяная поземка. — Вы бы оставили мальчика в покое, негодяи, — сказал он. Наглый голос сипло хохотнул в ответ. — Сперва мы твоему мальчику коготки подрежем. — Погодите, доберусь я до вас, — беспомощно пригрозил Петр Харитонович. В трубку матерная брань и гудок отбоя. От разговора у полковника осталось ощущение, что перемолвился он не с одним каким-то подлым человеком, а сунула башку в его ночную обитель вся черная рать, ополчившаяся на бедную Русь. И опять он повержен, смят, никому уже не защитник, а всего лишь малая щепка, плевок под пятой супостата. Не будет ему, старому солдату, боя, а будет вечное посрамление. Враг неуловим, многолик и коварен, и честной схватки избегает. Сквозь комнату, как утешение, протянулся встревоженный Лизин шепот. — Что-нибудь неприятное, Петя? — Наоборот. Штатовский президент звонил, обещал гуманитарную помощь. Вяло пошутил полковник. — Мне банку тухлятины, а тебе поношенные трусы. Небось, рада? Лиза молчала. — Ладно, спи, пойду на кухню покурю. На другой день вернулся Алеша. Отец был дома, сидел у выключенного телевизора, и по виду был невменяем. Зато квартира блестела чистотой, словно по ней прошлись утюгом. Лиза несколько часов наводила в ней порядок, успела и постирать, и вытрясти пыль из ковров, а перед уходом уверила Петра Харитоновича, что их ночной сговор остается в силе, и она будет терпеливо ждать вызова. По случаю субботы сам Петр Харитонович не помнил, как скоротал денек. Ему было стеснительно от того, что Лиза так усердствовала. Кто она ему, в конце концов, ни друг, ни жена, так? Мотылёк залётный? Когда она ушла, на прощание поцеловав его в губы, он привычно погрузился в изнурительные рассуждения о паскудстве жизни. Телевизор выключил, когда услышал, как диктор Киселёв со счастливым придыханием объявил, что если удастся утихомирить каких-то красно-коричневых, то Международный валютный фонд отвалит им 24 миллиарда долларов. Кошмар подступал со всех сторон, давил глаза и ушные перепонки. И этот ненатуральный, респектакбельный, смазливый бессёнок на экране, как и другие дикторы, радостно изрекавший немыслимые непристойности, был частью вселенского шабаша, на котором день за днем угнетался человеческий рассудок. Зато явью был возникший на пороге сын, отрешенный и нахмуренный. Он реален хотя бы потому, что неведомо, как к нему подступиться, стоит и смотрит на отца, как на прокаженного. В руке кожаный баульчик голубого цвета. — Присядь на минуту, — попросил Петр Харитонович. — Чего тебе? Петр Харитонович не удивился грубому ответу. Сын вообще не разговаривал с ним по-человечески. За каждой его фразой таился ядовитый вызов. Теперь уж этого не поправишь. В хрупких чистых чертах мальчика угадывалось затаённое преступное знание о мире. Как ему представляется отец? а некой назойливой, докучливой букашкой, ползающей по квартире. Но все-таки сел, поставил баульчику ног. Что там у него в баульчике? Оружие, деньги. Как съездил удачно, Алеша фыркнул. — Чего тебе? Говори. — У тебя сигаретки не найдется. В недумении Алеша пошарил в кармане, кинул отцу пачку явы, И маленькую бронзовую зажигалку поленился встать и подать, швырнул под ноги. Но спасибо хоть не в лицо. Петр Харитонович выколупнул из пачки сигарету, задымил, подвинул вместо пепельницы чайное блюдечко. А Леша сказал, что тебя ломает? С похмелья, что ли? Да... вся наша нынешняя жизнь, Алёша, идёт как с похмелья. Почему? жили нормальная, как всегда. У кого сила, тот и прав. А у тебя много силы. Хотелось бы побольше, но хватит и этой. Петр Харитонович чувствовал, как в грудь вползает одышка, как начинает не в попад дергаться нерв в виске. За последние полгода ему не раз казалось, что еще мгновение, еще один глоток воздуха, и рухнет на наземь без сознания. Пульс вдруг замирал, таял. Страх близкой смерти возникал, подобно артобстрел. Надо было поторапливаться, чтобы успеть хоть как-то объясниться с сыном. Петр Харитонович не сомневался, что когда-нибудь в необозримом будущем, когда его самого уже не будет на свете, Алеша испытает жестокие муки раскаяния. Он хотел бы издалека облегчить сыну будущий непомерный груз вины, но не только это. Его тоже тянуло покаяться перед родным существом. Как не догадалась покаяться елочка, отчего бедняжка, и померла так изумленно, нескладно, с сгоряча. Как бы попроще сказать. Петр Харитонович попытался поймать взгляд сына, но тот задумчиво разглядывал ногти. Я понимаю, я для тебя пустое место, как и покойная мать, но это все может перемениться. Человеку иногда кажется, что он умнее всех, все постиг, все разгадал, и дальше только вечный праздник, и вдруг какая-то малость. Какой-то случай его отрезвят, и он поймет, что жил-то на самом деле вслепую, как крот. — Ты слушаешь меня? — Пойду что-нибудь пожру, — лениво сказал Алеша. Да покемарю часик в поезде не выспался. В холодильнике картошка и тушенка открытая. Конечно, поешь, если голоден. — Алеша зевнул. но с места не сдвинулся отец не был для него пустым местом иногда вызывал любопытство как случилось думала алеша что во мне течет кровь этого раба этого запрограммированного общественного сперматозоида ты мне прокрота и хотел рассказать понимаешь я страшно виноват перед тобой «Я хочу, чтобы ты простил меня». В Алёше родилось подозрение, что отец наконец-то спятил, хотя шло к этому давно. Всё отцово-бестолковое унылое поколение с муравьиным упорством, строившее коммунизм, загнали в угол. У них отняли политические цацки. Для них это всё равно, что лишиться кислорода. Некоторые скоро передохнут, другие угодят в психушку, где прежде сами гноили неугодных людишек, не пожелавших маршировать под звоны цацок. — Я тебя охотно прощаю, — усмехнулся Алеша. — Но скажи, за что? Петр Харитонович притушил сигарету в блюдечке и потер виски, откуда рвались наружу воспаленные нервы. — Я не надеюсь, что ты сейчас поймешь... Но знай, я преступник, я преступник, а не ты. Я уродил дитя, не сумев вдохнуть в него живую душу и беззаботно отправил уродца на муки. Оправдания нет. Я, я обязан был убить тебя, как пристреливают взбесившуюся собаку, а я этого не сделал. Струсил. Прости, что обрек тебя на вечные страдания. Налёша хмыкнул, поднялся и ушёл на кухню. Баульчик прихватил с собой. В баульчике у него, кроме куртки, пистолета и трёх пачек сто рублёвок, по пять тысяч каждая, была припасена бутылка хорошего красного вина. Да, видно, отец докомандовался. Отслужил свой срок. Маразм! Пора подумать о погодельни. В сущности, самый лучший и гуманный вариант для них обоих. Полковника пусть пестует его любимое государство, варит ему по утрам манную кашу, а сюда, в квартиру, он, Алеша, поселит на время Настю, как бы в порядке любовного эксперимента. Ну, разумеется, можно привести Настю сразу, при полоуном отце, но ведь у нее... Не все, ладно, с головкой. Получится, он будет надзирателем в палате для душевнобольных? Не слишком ли обременительно? Не успела Алеша до конца додумать веселой мысли, приковылял Петр Харитонович. — Про главное-то я забыл, сынок. — Да нет, все вроде сказал спасибо. Про уродца особенно крепко. Хочешь, налей, похмелись вон. Петр Харитонович послушно нацедил в чашку из красивой бутылки, выпил, словно вздохнул. Вино было терпкое, свежее, кисловатое и напоминало о лучших временах. Звонок был ночью нехороший, подлый. Кто-то из твоих приятелей. И что сказал? Намеками говорил. Грязно. Угрожал. Про какую-то девушку твою намекал, что ей не поздоровится. Но я ему тоже спуску не дал, мерзавцу. Алеша вскинул голову. — Хоть раз. — Сосредоточься, перескажи толково. Прошу тебя. — Так я же объясняю. Не понял ничего. Грязь одна. Чего в ней копаться? Грозились ноготки подрезать? толь тебе, толь твоей девушке. Прости еще раз, сынок. Я среди людей прожил вашего языка не понимаю. Алёша прохрипел что-то невнятно, метнулся к двери, через двадцать минут взмыленный добежал до Настиного дома.